вроде которого мы живем, не спим ночей, выдумываем, сочиняем, потеем, ссоримся, одним словом, работаем. Если после такого суда ты уходишь оправданным, если тебя провожают аплодисментами, не из любезности, а сердечно, это всегда понятно. Если лица людей светятся улыбками, сочувствием, признательностью, то не возникает тебя возникают мысли вроде той А мол действительно, может, ты не зря коптишь небо? Городок, в который я приехал, находится в 50 километрах от Москвы. В нем несколько заводов, два больших научно-исследовательских института, а также воинская часть. Кроме того, в этом небольшом городе действует три техникума, много школ, больниц, магазинов, на окраине крупный парниковый совхоз.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 Как ни странно, один и тот же фильм на различных просмотрах вызывает подчас совсем не одинаковые реакции. В одном зале смеются над определенными репликами, в другом эти же остроты проходят в полной тишине. Более того, над чем хохочет одни, над тем плачет другие. На одной публике фильм идет с успехом, а атмосфера другого просмотра оказывается очень прохладной.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 В какой-то степени может смазать подлинную оценку произведений. Иногда это ведет к завышенной отметке, а иногда и наоборот. Я вхожу в пустой вестибюль, где меня ждет бойкая директриса дома культуры. Сразу же начинается рассказ про то, как ломали кассу во время продажи билетов. На моги ради встречи приехали даже из Москвы, что смеётся, аплодирует, в общем, смотрят великолепно. Что в зале вся верхушка города, что Во все это очень хочется верить, но я подобные рассказнии всегда подвергаю сомнению. Нет яда более приятного и разрушительного, чем яд лести. Здесь только одно спасение ирония. Тем более, что я не уверен Не говорилось ли то же самое в тех же выражениях другому режиссеру или актёру? Проникаю в зал, смотрю, конечно, не на экран, где мне все это знакомо, а на лица своих первых зрителей. Лица, подсвеченные отраженным от белого полотна светом,